Поселок при золотом прииске Мальдяк состоял из деревянных домиков в одно-три окна. В этих домиках жили вольно-наемные служащие. В лагере, огороженном колючей проволокой, было 10 больших санитарного образца двойных палаток, каждая на 50-60 заключенных. Кроме того, были деревянные хозяйственные постройки, столовые, кладовые, сторожка, а за проволокой деревянные казармы для охраны, и там же шахты и две бутары, сооружения для промывки грунта. Нас пересчитали, завели за проволоку. Первый раз за пять суток дали горячую пищу. В нашем лагере было около 400 осужденных по 58-й статье и до 50 уркаганов, закоренелых преступников, на совести которых были ни одна судимость, а у некоторых по нескольку, даже по восьми ограблений с убийством. Именно из них и ставились старшие над нами. Грунт для промывки золота добывался на глубине 30-40 метров. Поскольку вечная мерзлота представляет собой крепкую, как гранит, массу, мы работали шахтерскими электрическими отбойными молотками. Вынутый грунт подвозился на тачках к подъемнику, поднимался по стволу на гора, а затем доставлялся вагонетками к бутарам. Наш приз был на хорошем счету. Там добывали за сутки до нескольких килограммов, а то и десятков килограммов золота. Попадались и довольно крупные самородки. Сам я их не видел, а только слышал о них. Мне удалось найти лишь три маленьких самородка, самый крупный весил 150 граммов. Некоторые из сторожилов заключенных были настоящими старателями. Они спускались в шахту с водой и лотком для промывки грунта и редко когда не намывали 25-30 граммов золота. Я часто наблюдал, как они осматривают стены шахты, иногда освещая их дополнительно карманными фонариками. Найдя подходящее место, эти мастера своего дела начинали отбивать грунт и промывать его в лотке. Был случай, когда один из таких старателей не выходил из шахты 70 часов. Еду и воду ему приносили в шахту. В результате за это время он намыл почти 2 килограмма золота. Работа на Приске была довольно изнурительная, особенно если учесть малокалорийное питание.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 Топка железных печей не лимитировалась. Сколько принесем дров из леса после рабочего дня, столько и сожжем. Морозы в 40-50 градусов в этих местах — обычное явление. Бежать было некуда, поэтому выход за проволоку особенно не контролировали. Пойдешь, бывало, к охраннику и скажешь, «Иду за дровами, и выходишь за проволоку свободно». Если хочешь поесть сверх того, что дадут в столовой, сначала принесешь дров хозяину какого-нибудь деревянного домика, за это получишь кусок хлеба, больше или меньше, в зависимости от объема твоей визанки. Но так как вольнонаемные приезжали туда за длинным рублем, то они не особенно были щедры и лишней корки хлеба не давали. Конечно, в этой среде были добрые люди». Работая на них, мы дорожили как единственной возможностью подкормиться. Но у них почти всегда уже были свои постоянные носильщики и пильщики дров. Бывали такие случаи. Нас и уркаганов наряжали за дровами. Мы шли в лес, а уголовные поджидали нас недалеко от лагеря, отбирали дрова, в лучшем случае со словами «Мы вам поможем поднести». А мы, не имея права возвращаться без дров, снова шли в лес за три километра. Но бывало и хуже, на кого попадешь. И дрова отнимут, и вдобавок изобьют Моим соседом Панаром оказался Михаил Иванович с Украины. Он был архитектором, в лагерь прибыл раньше меня на год. Однажды вечером он сказал мне. Смотрю на тебя, Васильевич, и вижу, что ты неправильно, горячо взял с места. Тебя ненадолго здесь хватит. Имей в виду, сколько бы ты ни работал, все равно у тебя 100 процентов не будет. Баланду будешь есть третьего сорта, а уркаганы, не работая, будут получать первого сорта. Они твою выработку запишут себе, а свою тебе. Здесь так было и так будет. А еще я вижу, ты слишком строптив. Часто указываешь уркам на их неправду и споришь с ними. Поверь мне, это к добру не приведет. Ты этих ублюдков не перевоспитаешь, а только ожесточишь против себя и причинишь себе больший вред. Уркаганы здесь крепко спаяны между собой. Охрана и администрации на их стороне. И еще тише он добавил, «Наш бригадир — отъявленный бандит, он у них за главного. Что он скажет своим, то с тобой и сделают». «Я вижу, мне здесь будет плохо», — ответил я. «Главное, я не могу примириться с этим издевательством. А ты не примиряйся, но и не вступай с ними в ссоры, а то могила. Это ведь еще хуже» не могу поверь мне я только уступаю в силе так это и есть сила я тебя предупредил сказал михайло а там делай как хочешь прошла осень наступила суровая зима слова михаила ивановича подтвердились работавшие со мной вырабатывали меньше чем я но наружных работ были переведены в шахту где не было ветра и было относительно тепло. Я и мне подобные остались наверху. Мороз с сильным ветром делал свое дело. Сил оставалось все меньше, работать становилось труднее. Еле дотягивали вагонетку до отвала. Заветной постоянной мечтой было скорее добраться до палатки под свое дырявое одеяло. Но и на нарах холод находил меня, хватал то за грязные ноги, то за бока и спину, и не давал уснуть. Не только холод мешал заснуть, но еще и сонное бормотание, несшееся со всех сторон. «Чего не наслушаешься? Коленька, спи, сынок! Дорогая, ты пришла!» А другие тяжело вздыхают или вскрикивают. «Я не враг, не враг!» Вскоре со мной приключилось несчастье. Начали пухнуть ноги, расшатались зубы. Ноги у меня стали как бревна. Я думал, мой организм железный, но вот начал сдавать. Если сляжешь как больной, тогда беда. Исход один. Я пошел к врачу. Обязанности врача выполнял фельдшер, осужденный за какую-то безделицу на 10 лет. Человек он был порядочный. Фельдшер записал меня в инвалиды и устроил сторожем для охраны летней бутары. Эта работа считалась привилегированной, там не нужно было гонять тяжелую тачку и вагонетку Только посматривай, чтобы не растащили сухой лес на отопление палаток. В сторожах я пробыл две недели. Сидя в сделанном из снега шалаше, жег в нем небольшой костер. У меня были кирка и топор, я ими откалывал куски от пеньков, стаскивал их в свою снежную землянку и поддерживал огонь. Часто, сидя у костра в этом снежном доме с лазом вместо двери, я чувствовал, как приятное тепло пробирает за бушлат и думал. О чем же мог думать полуживой человек, спрятавшийся в снегу, от 50-60 градусного мороза. Конечно, как у всех моих товарищей по несчастью, думы мои были о прожитой жизни, о семье и близких, о том, удастся ли когда-нибудь выйти на свободу. Мысленно взглядом я окидывал всю свою жизнь. Пять лет службы солдатам в царской армии, Потом комбет и сельсовет, служба в Красной Армии, от солдата до командира дивизии. Разные бывали у меня начальники, но почти каждый из них оставался доволен моей работой, несмотря на мой, как говорили, непокладистый характер. Партийная организация всегда меня поддерживала, считая, что я правильно понимаю свои обязанности коммуниста. И я полный благодарности Коммунистической партии и Советскому правительству за их доверие ко мне отдавал все свои силы на благо социалистической Родины, много раз рискуя при этом жизни. И в сотый раз я спрашивал себя, за что я здесь? Но я думал не только о себе. На сколько лет замедлится теперь рост нашей страны, лишившейся... Большой части агрономов, ученых, врачей, архитекторов, инженеров, партийных и советских работников, которых с таким трудом и заботой выписывала наша партия, и которые теперь сидят в тюрьмах или гоняют тачки и вагонетки. Из лагеря я много раз писал в прокуратуру, в Верховный суд и Сталину. Первые две инстанции отвечали, оставлено без последствий. Сталин не отвечал вовсе. Был у нас в лагере некто Султанов, малосильный и замкнутый человек. Своими думами и переживаниями он ни с кем не делился. К тяжелому труду был плохо приспособлен, к нему часто придирался, а иногда и прикладывал свою увесистую пятерню негодяй-бригадир. Как-то раз я увидел Султанова вдалеке от палаток, подошел к нему и спросил, почему слезы на глазах. Там, в тюрьме, над нами издевались ученые-обезьяны. Здесь издеваются шакалы. «Как подумаешь?» — он помолчал и добавил. Получил письмо. «Родные уведомляют, что навестили в детдоме моих детей. Чувствуют себя хорошо». А от жены вестей нет. Из палатки вышел бригадир и грубо крикнул. «Чего уединились? Что у вас там за секреты?» «Жалуешься комдиву?» — желчно спросил он Султанова. «Бесполезное занятие. Он свое откомандовал. Кончилась его власть. Мы здесь командуем и будем командовать». Султанов и я продолжали ходить. Одному без друзей здесь быть нельзя, уговаривал я его. Посмотри вокруг. Никому не сладко, но каждый старается держаться с кем-нибудь вместе, вдвоем, в малой или большой группе. А ты все один и один. Одиночество — неподдержка. В один из зимних холодных дней ветер вдруг завыл, загудел закрутил снег так, что в десяти шагах ничего не было видно. Наружные работы были прекращены. Людей сбивало с ног. Султанов еще до того, как поднялся ветер, ушел в лес за дровами. К ночи он не вернулся. А наутро его нашли в пятидесяти шагах от лагеря, замерзшем. Недалеко от него лежали дрова, которые он нес. Вместе с ним похоронили и другого замерзшего. На похоронах присутствовали пятеро заключенных, считая тех, кому приказали отрыть и зарыть могилу. Из охраны и администрации не было никого. Над могилой кто-то сказал, отмаялся, бедняга. Другой добавил, он был всегда один, теперь они вдвоем и останутся вместе неразлучно. Грустными возвращались мы с похорон. Кто-то нарушил молчание. Люди у нас тут разные бывают. Одни замкнутые, как на замок, страдают в одиночестве. Другие, хотя ни с кем близко не дружат, но и не унывают, у них душа нараспашку. Им со всеми легко. Третьи живут в группах. Хуже всех тут первым, а лучше всего последним. Всегда найдется кто-нибудь, кто их поддержит. До нас дошел слух, будто арестован Ежов со своими опричниками. Многие этому сразу поверили и говорили, что Ежов и его приближенные просто куплены нашими врагами. В связи с этим слухом поднялось настроение у лагерников. Говорили даже, что скоро начнется массовый пересмотр дел. В числе многих и я уже предвкушал свое освобождение. Лишь меньшая часть заключенных не придавала никакого значения этим слухам. К сожалению, они оказались правы. Изменений никаких не последовало. Прошла зима, морозы стали слабее, но мы уже не досчитывались многих товарищей. Я получил посылку, правда изрядно опустошенную, все, что в ней осталось съестного, мы съели коллективно нашей небольшой сплоченной группы. Получила письмо, жена скрывала горе, но я читал между строк. Никаких перемен в нашей судьбе не предвиделось. не раз и не два уркагана делали на мой снежный домик налеты, забирали мои запасы дров, с таким трудом расщепленные пеньки, а в благодарность ругали, на чем свет стоит, или избивали до полусмерти. Работа моя была нетрудная, и я не раз благодарил в душе моего доброго фельдшера. Но ноги мои продолжали пухнуть, стали как бревна, а колени перестали сгибаться. Пришлось снова идти к фельдшеру. Теперь он полностью меня актировал как инвалида и написал заключение, что необходимо отправить меня из Мальдяка в другой лагерь, расположенный в 23 километрах от Магадана. Теперь все зависело от начальника лагеря. На мое счастье, он утвердил акт, и в конце марта 1940 года я оказался под Магаданом. Это и только это спасло меня от неминуемой гибели. К моему великому сожалению, я забыл фамилию фельдшера, который работал в то время на Мальдяке. Но чувство благодарности к нему я сохранил навсегда. Когда я в первый раз прибыл из Владивостока в Магадан, его окрестности показались мне дикими. Но теперь, после того, как я пожил в Мальдяке, район Магадана показался мне уютным, и воздух там был совсем другим, как будто я попал в ноябре из северных окраин в Сочи. Разместили нас в большом барачном лагере у подножья гор. Четыре дня нас, обессиленных болезнью и долгим трудным путем, на работу не посылали. Лежа на нарах, мы, прибывшие из Мальдяка, вспоминали своего бригадира, имевшего шесть судимостей, из которых четыре за убийство. Он часто, как попугай, кричал нам «Грузи быстрей! Гони быстрей!» и угрожал. За такую работу начальник баландой и хлебом не накормит. Никогда в жизни не работавший, он заставлял нас работать. Он ставил нам в вину, что мы учили людей жить по советским законам, и с важностью говорил, что теперь он над нами царь и бог, что его приказ заменяет здесь и конституцию, и закон, а потом цинично заключал. Подохните, не беда, других пригонят. Таких врагов, как вы, в России много. Здесь, под Магаданом, мы отдыхали от него. Но быстро, как сон, промелькнули четыре дня отдыха. Потом мы снова взялись за работу, носили на себе или стаскивали волоком с гор древесину. Читателям будет трудно представить себе картину. Как по склонам гор, растянувшись на четыре километра, вереницей бредут исхудалые люди, Не люди, а тени, вытянув, как журавли в перелете, шеи вперед и, напрягая последние силы, тянут бревна. Тяжело тащить груз с горы, еще тяжелее по ровной местности, а при самом незначительном подъеме его и вовсе не сдвинуть. Люди спотыкаются, падают, встают и снова падают. Но груз трогается с места лишь тогда, когда приходит на помощь кто-нибудь сзади идущий. Так доставляется древесина в лагерь. День ото дня работать становилось тяжелее. Вечерами судили и рядили. Почему это? Одни говорили «доходим, братцы», другие уверяли «всему причиной долгожданная весна» она влагой снег пропитала, из этого и тянуть древесину стало труднее. От этого и ноги так болят. Всему причины, братцы, плохой харч, — авторитетно замечал третий. Он не лучше, чем на Мальдяке, а работа одинаково тяжелая. Так что же делать? Объявить, что болен, нельзя, урежут хлеб. А чем будут лечить? От всех болезней одно лекарство — настой хвои. Тогда уж одна дорога — под бугор. Значит, тени пока можешь.